Наследство получается лишь после смерти обоих родителей. Ибо если один из них умрет, то домом управляет другой, будет ли то отец или мать, все равно. При дележе наследства сыновья получают поровну, но от каждой их части отделяется одна девятая доля для дочерей. Впрочем, все это применимо лишь к более зажиточным абдалинцам. Приветствуют лобнорцы друг друга при встрече, как и другие мусульмане, словами «Ассаляу малекам», На что получается ответ «Валикам ассалям», при этом делают руками жест, словно гладят бороду, затем складывают руки внизу груди и наклоняют туловище немного вперед, как у нас при легком поклоне. Обращаясь один к другому, те же лобнорцы говорят «дуакль», сделая одолжение. Когда женщина обращается с какой-нибудь просьбой к мужчине, то считается вежливостью, если она слегка ударит кавалера рукой по спине или между плеч и приговаривает чик чик чик чиракяк что, собственно, смысла не имеет, а в переводе означает «выходи и зажги светильник». Если же мужчина обращается к женщине, то, кроме обычного «дуакль», вежливый кавалер говорит «джиним санга», в переводе «я жертвую собой для тебя». В свободное от обыденных занятий время лобнорцы ходят один к другому в гости. Всего чаще мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. При особых торжествах те и другие сходятся вместе. Во время угощения гостей хозяин сидит с ними, Глобнорцы, подобно другим туркестанцам, всегда сидят на пятках, не скрестивши ноги, как то делают монголы или тангуты. Но сам не ест, хозяйка прислуживает. Игр и плясок здесь нет, также нет и музыкальных инструментов. Песни поются редко, обыкновенно при езде в лодке, мотив их заунывный. абдалинцы сколько мы заметили, любят шутить друг над другом. Женщины нередко ссорятся, как у нас, причем попрекают одна другую разными сплетнями. Бедность, как и при ссорах наших простолюдинов, служит немалым укором при ругатне. Суд на Лубноре производится выборными старшинами, под председательством Кунчиканбека. Обычаи заменяют незнание шариата. Забавно было видеть, как на одном из судебных разбирательств все судьи кричали «Магомед сказал! Магомед сказал!» Но ни один из них не знал, что именно сказал Магомед. Язык и верование Язык обитателей Лобнора и Нижнего Тарима, тот же тюркский, как и во всем восточном Туркестане, отличается лишь значительной примесью монгольских слов. так например, на языке лобнорцев брат Аха, мать Эдже, сеть Гульмю, войлок Токум, веревка Аргамчи, пуговица Топче, доска Шал, угощение Хишик, подарок Белек, глубокий Гюн, шапка Телпек и прочее. Впрочем, слова эти теперь понемногу выводятся и заменяются словами хатанских поселенцев, живущих в Черхалыке. Ныне лобнорцы нас уверяли, что лучше понимают говор жителей Курли, нежели хотанцев При первом путешествии говорили наоборот. Со своей стороны могу заметить, что наш переводчик, родом таранчинец, из Кульджи, свободно объяснялся как на Лобноре, так и в Хатане. Кроме того, у лобнорцев есть собственный язык, которым они объясняются между собой, и которого не понимал наш переводчик. Мы слышали, что этот язык тот же тюркский, но только исковерканный, как бывает искаженный русский говор у наших афеней. Афеня — мелкий торговец, разносивший по деревням пуговицы, ленты, тесьму, ткани и так далее. Всегда лобнорцы говорят громко и скоро, притом нередко сразу несколько человек, в особенности если желают сообщить что-либо интересное. Относительно своей религии, обитатели Лобнора и Тарима — многометане суннитского толка, господствующего во всем восточном Туркестане. Религиозным фанатизмом не отличаются. Ежедневный намаз совершается лишь в Абдалах. Посты соблюдаются только стариками. Есть и пить с нами лобнорцы также не гнушались. Суеверия у них, как кажется, немного, в злого духа не верят. Высокочтимую святость всего Лобнора составляет небольшой мазар — Мазар, собственно, означает гробница или кладбище, находящийся близ деревни Старый обдал в одной от нее версте вверх по Тариму. Здесь, в шагах в пятидесяти от левого берега реки, на небольшом глинисто-песчаном бугре, верхушка которого выровнена площадкой, сделана из тростника с туграховыми столбами, по фасам квадратная загородка, имеющая сажение три в стороне каждого фаса и около одной сажения высоты, плоская крыша, также тростниковая, С южной стороны оставлен вход, запираемый тростниковой дверью, а с запада приделана другая небольшая загородка, отделенная от главной тростниковой стеной западного фаса. В этой-то небольшой загородке закопана в землю главная святость – медная чаша. И кроме того лежит небольшой красный флаг, также святой. К стенке западного фаса, отделяющего большое помещение от малого, приделаны на высоте футов 3 от земли небольшие туграковые подмостки, на которых в порядке разложены несколько десятков моральих рогов, головых рассульт и домашних баранов, а также несколько хвостов яков и пара их рогов. В маленькой загородке также находятся подобные приношения. Снаружи же ее, на туграковых подмостках, набросана куча моральих рогов. Наконец, кое-где по сторонам всей постройки торчат невысокие шесты с привязанными к ним яковыми хвостами. По местному преданию... В давние времена проходили из Хотана через Лобнор шестеро магометанских святых с одной при них собакой. Эти святые и подарили за какую-то услугу одному из предков Кунчаканбека вышеупомянутую медную чашку, а затем прислали из Турфана красный флаг и бумагу на владение обеими подаренными драгоценностями. Бумага эта завернута в шелковую материю и положена в небольшой, весьма грубой работы туграковый ящик, поставленный между моральями рогами, стенки западного фаса большого помещения. Сами святые, как гласит легенда, ушли в пещеру, недалеко к северу от Турфана, сказав, что мы еще вернемся. Собака лежит окаменелой у входа в эту пещеру. По тому же преданию во время пути святых в Турфан их преследовали с целью убить монголы. Разбойники эти искали намеченные жертвы по следу собаки. Тогда у нее были отрублены ноги, но собака все-таки не отстала от своих хозяев. Лубнорцы весьма чтят эту святость и уверяли нас, что только она одна удерживает их жить в таком худом месте, как Лубнор. Каракурчинцы же почти не имеют понятия, за что именно почитается вышеописанный Мазар. Знаем только, что святое, а в чем эта святость заключается, не понимаем, говорили они нам. Умственные и нравственные качества На Лубноре более нежели в чем-либо заметно святость. значительная роль духовных способностей между абдалинцами и каракурчинцами. Первые обладают достаточной умственной сметкой, хитры и отчасти уже плутоваты. Последние гораздо проще и умственно ограниченнее. Приведу здесь дословно нравственную характеристику каракурчинцев, сделанную мною при первом знакомстве с этими людьми. Бедный и слабый физически, каракурчинец беден и нравственно. Весь мир его понятий и желаний заключен в тесные рамки окружающей среды, вне которой этот человек ничего не знает. Лодки, сети, рыба, утки, тростник — вот те предметы, которыми только и наделила несчастного мальчика природа. Понятно, что при такой обстановке, притом без влияния извне, невозможно развитие ни умственное, ни нравственное. Тесный круг понятий «каракурчинца» не переходит за берега родного озера. Остальной мир для него не существует — Вечная борьба с нуждой, голодом, холодом наложила печать апатии и угрюмости на характер несчастного. Он никогда почти не смеется. Умственные способности также не идут далее того, сколько нужно, чтобы поймать рыбу или утку, да исполнить другие житейские заботы. Иные даже считать не умеют далее сотни, быть может того менее. Вдобавок к этому, про всех вообще лобнорцев можно сказать, что они весьма миролюбивы, гостеприимны и живут согласны между собой. Нередко достаточный помогает бедному, чему большой пример подает сам Кунчаканбек. Крупные преступления, как, например, убийство здесь неизвестны. Мелкое воровство начало случаться лишь в последнее время, когда вследствие тяжести налогов появились нищие. Как и все вообще азиатцы, лобнорцы достаточно ленивы, а вместе с тем очень любопытны и словоохотливы. К удивлению нашему, абдалинцы знали теперь, через хатанцев, про Макарьевскую Нижегородскую ярмарку, а также слышали о железных дорогах, телеграфах и воздушных шарах. Не чуждо тем же лобнорцам и удаль физическая Мы радуемся, молодеем, — говорили они нам, — когда наступит лето, и можно вдоволь ездить на лодках по Лобнору и Тариму. Быстрота такой езды весьма здесь ценится, и многие лобнорцы, нередко мальчики, удивляли нас искусством управлять, даже при ветре, своими маленькими и вертлявыми челноками. Характеристика Кунчаканбека имя это в переводе означает «бек, восходящее солнце». Не полон будет сделанный высший очерк норцев если не привести здесь характеристику их правителя Кунчаканбека, человека редкой нравственности и доброго до бесконечности. Как выше было упомянуто, этот бег из рода Джахан имел в 1885 году уже 73 года от роду, но еще находился в полной силе и обладал отличным здоровьем.